и на следующий день показал, и слова не понадобились. Я увидел необозримую степь, казавшуюся пустыней, но полную скрытой жизни. Увидел ровную линию горизонта, исполинское пустое пространство. Услышал стук копыт и негромкий посвист ветра. Вокруг не было ничего, ровным счетом ничего, словно мир выбрал это место, чтобы показать, как он огромен, как прост и в то же время сложен словно хотел чтобы все мы могли и должны были стать такими же как эта степь пустыми бесконечными и полными жизни сняв темные очки я смотрел в синее небо чтобы пропитаться этим светом и странным ощущением будто я нигде и повсюду мы ехали молча останавливаясь лишь для того чтобы напоить коней из ручейков отыскать которые было под силу лишь человеку превосходно знающему местность время от времени в отдалении возникали другие всадники Атары овец с пастухами врезанные в пространство неба и степи. Куда я направлялся? Я не знал и не хотел знать. Женщина, которую я искал, находилась в этом бесконечном пространстве. Я мог прикоснуться к ее душе, услышать, как напевает она за работой. Теперь я понимал, почему она выбрала это место. Здесь ничто не отвлекало, здесь царила столь желанная ей пустота, и ветер своим посвистом отгонял печали. Думала ли она, что когда-нибудь я появлюсь здесь на коне, торопясь ей навстречу? Меж тем с небес не сходит ощущение рая. И я сознаю, что переживаю незабываемый момент. Обычно это сознание посещает нас уже после того, как минит волшебный миг. Вот я стою здесь, весь как есть, без прошлого и без будущего, всецело сосредоточены на этом утре, на мелодичном перестуке лошадиных копыт, на нежности, с которой ветер обвивает мое лицо на неожиданной благодати созерцания неба, земли, людей. Я впадаю едва ли не в экстаз, испытывая восторженную благодарность за то, что живу на свете. Я молюсь шепотом, слушая голос природы и понимая, что невидимое всегда проявляется в том, что открывается нашему взору. Я спрашиваю небеса, точно так же, как в детстве спрашивал мать. Почему мы любим одних людей и ненавидим других? Куда отправляемся мы после смерти? почему мы рождаемся, если все равно умрем? Что такое Бог? Степь отвечает ровным гулом ветра. И этого достаточно. Чтобы жить дальше, достаточно знать, что на главные вопросы бытия ответов не будет никогда.